324. Рассмотрим сущность циклических явлений. Сутки есть законченный цикл. Состоят они из дня и ночи, двух полюсов противоположных. От плюс к минус идет постепенная смена явления к противоположной точке. Сутки всегда равны 24 часам. Чем длиннее ночь, тем короче день и наоборот. Но сумма ночных часов и сумма дневных часов одинакова даже на северном или южном полюсе Земли. В какой бы точке окружности цикла суточного мы ни были, всегда есть и должна быть другая точка, ей противоположная по существу, но родственная по форме. То же самое и с циклом года. Так каждое циклическое явление для того, чтобы проявиться во времени, должно расколоться и дать два крайних полюса своего бытия и видеть постепенный переход от одного полюса к другому в беге времени. И глубина, и долгота ночи всегда обусловливают долготу и яркость дня. Полюса обуславливают силу друг друга. Любой цикл подчинен тому же закону. Цикл человеческий и всякой жизни начинается с рождения и кончается смертью, соприкасаясь у этих границ. Подъем жизни к зениту в каждой точке и накопления сил имеет свою противоположную точку в дуге заката и ущерба жизненности. Завершай с полным затуханием. Надо понять, что любое явление во времени, кульминируя или затухая, имеет свою антитезу, и только ею обусловлено его бытие. Рождение обусловливает смерть. Юность и рассвет старостью видань. Подъем — прилив-отлив, радость-горе и все прочее двойственное тоже. Явление для своего порождения должно быть выведено из состояния равновесия и породить наличие одного из полюсов, который своим рождением уже автоматически вызывает свою антитезу и последовательный переход к ней. Циклы всех жизненных процессов, земля ли это, или народ, или государство, или дерево, подчинены этому закону. По теневой стороне можем судить о ее противоположности, по гребню волны и о ее впадине, по высоте прилива об отливе, по утру о вечере. Нам ведомо явление больших циклов. Подъемы и падения, начало и конец, рассвет и ущерб каждого. Рассвет и упадок культур и народов для нас открытая книга. Видя двуногую радость, знаем, что за ней последует двуногое горе, и с двуногим подъемом двуногое падение. Двуногая психология землянина, вот также подчинена закону ритма противоположности, призывая к равновесию, хотим вывести сознание из железного круга необходимости, надо твердо усвоить, что, утверждая явление, обрекаем себя на то, чтобы стать объектом, на которые будут направлены силы его противоположного полюса. Радость обладания вещью несет в себе горе от ее утраты. Цепи двойственности надо разбить. Равновесие духа при всех условиях означает полную власть сознания над каждым из полюсов. Установив власть над ним, тем самым другой нежелательной воле своей подчиняем. Не нужно допускать эмоциональных крайностей, ибо одна эмоция неотменно должна дать свою противоположность. Не нужно позволять сознанию выходить из рамок уравновешенного спокойствия, ибо тотчас же подставляем себя под удар противоположного полюса явления. Нельзя встать на шар, но стоит ему выдвинуть из себя неровности, любая пята может на нем утвердиться. Шар или круг сознания при равновесии неуязвим, и на нем и против него ничто устоять не может. Но как только астральный вихрь нарушает сферу и поверхность ее нарушается, неуязвимость и защита тотчас же утрачиваются, и дух может стать жертвой любого постороннего воздействия. В колесо времени пускается полюс явления с необходимостью породить ряд последовательных процессов, пока не завершится весь цикл или круг явлений. И лишь после завершения освобождает человек от кармической зависимости, им самим порожденным. Смотрите, как радуется мать здоровью ребенка, его счастливому смеху, и как горько плачет у адра его болезни. И так во всем. Архат отрицая один полюс явления освобождает себя от другого и от власти явления над сознанием, потому утверждаем равновесие как путь жизни освобожденного сознания. Дозволено все, но при условии сохранения полного, властного, нерушимого равновесия. Путь владыки есть путь высшего утвержденного равновесия. Это путь царственной йоги. Это путь власти и могущества. Это путь покорения стихий и овладения элементами. Можно дать книгу о сущности равновесия в человеческом и космическом его аспекте, но многие ли поймут? Великий цикл или круг есть также явление биполярное, по окружности которого движется человечество в спирали эволюции. Он реален и неизбежен, как и цикл грядущего года, только неизмеримо велик. Зная его движение, будущее земли и человечество знай. Но где же центр порождающий? Где точка равновесия, от которой вспыхнули полюса проявлений? Где опора и основа всего? Он, безмолвный, стоящий вне и лишь созерцающий мелькание полюсов двойственных явлений. Он знает. В нем надо искать решение. Он стоит над. Высшие власть и могущество у Него, ибо Он является бою высшее равновесие, нерушимое никогда и ничем, ибо Он вне двойственного, в Нем тайное решение всего, и Он, тайну хранящий, Он проживающий великие циклы, Он, Он, Он владыка всего и над всем.